Фигура покопалась в рюкзаке и протянула, будто священное писание, клочок темно-коричневой бумаги. Лопсанг осторожно взял его в руки. Здесь написано Хигс и Миккенс. Роскошный ассортимент, сказал он. Карамельный хрусть, ореховый сюрприз. Это что, конфеты? Сьюзан разжала ладони и посмотрела на поднятый с пола землянишный выхрь. Она еще пристальнее посмотрела на фигуру. Как ты догадалась, что это сработает? – спросила она. – Пожалуйста, вам нечего бояться. Донесся сквозь плотную ткань приглушенный голос. У меня остались только конфеты с орехами, а они очень медленно тают во рту. Прошу прощения, – уточнил Лопсан. – Ты только что убила аудитора конфетой, последним апельсинным кремом. Мы здесь слишком на виду, пойдемте со мной. «Аудитор!» — выпалила Сьюзан. «Ты ведь тоже аудитор, да? И почему я должна тебе доверять? Потому что больше некому». «Но ты одна из них!» — сказала Сьюзан. «Я узнала тебя, несмотря на этот дурацкий наряд». «Я была одной из них», — ответила леди легион. «Теперь я, скорее, одна из меня». На чердаке жили люди, целая семья. «Возможно, — подумала Сьюзан, — Их пребывание здесь было законным или незаконным, или почти законным, как это часто случалось в Ангмур-Порке, испытывавшем хронический недостаток жилья. Жизнь бурлила на улицах города именно потому, что в помещениях для нее элементарно не хватало места. Целые семьи вырастали посменно, чтобы кровать могла использоваться 24 часа в сутки. Судя по всему, на чердак переселили свои семьи, смотрители и люди, которые знали, как пройти к полотну кровати три крупные розовые женщины и один клочок кисии. Их спасительница просто решила вселиться, так сказать, поверх. Семья, или по крайней мере одна из ее смен, застыв в безвременье, сидела на скамейках вокруг стола. Леди Легион сняла шляпу, повесила ее на мать и распустила волосы. Затем развязала платок, закрывающий нос и рот. «Здесь мы в относительной безопасности», — сообщила она. «А они в основном ходят по главным улицам». «Добрый день. Меня зовут Мирия Легион. Тебя с Юзан я знаю, а вот молодого человека нет». «Что несколько удивительно». «Как я понимаю, вы пришли сюда, чтобы уничтожить часы?» «Остановить их», — поправил Лапсанг. «Подожди, подожди», — вмешалась Юзан. «Ерунда какая-то. Аудиторы ненавидят все, что касается жизни. А ты аудитор, не так ли?» «Понятия не имею, кто я такая». Леди Легион вздохнула. «Знаю только, что сейчас поступаю так, как аудитор поступать не должен. Мы их... нас нужно остановить конфетами». «Скинула брови Сьюзен. Мы впервые узнали, что такое вкус. Это чувство нам враждебно. У нас нет от него защиты. Но конфеты, сухое печенье едва не убило меня», — пояснила ее светлость. «Сьюзен, ты вообще можешь себе представить, что это такое, впервые в жизни почувствовать вкус? Мы создали наши тела идеальными, абсолютно идеальными». Их вкусовые сосочки были новенькими, неиспорченными. Сама вода действует на нас, как вино, а конфеты... Тут даже мозг отказывает. Ничего не остается, кроме вкуса. Она вздохнула. Какой прекрасный способ умереть. Но на тебя, судя по всему, вкус не действует, с подозрением заметила Сьюзен. Повязка на лице и перчатки, — объяснила леди Легион. Однако и в них я себя едва сдерживаю. О, совсем забыла о приличиях... «Присаживайте же, прошу вас, подвиньте ту малышку». Лоб Санг и Сьюзан переглянулись. «Леди Легион заметила это. Я сказала, что-то не так?» «Мы не относимся к людям, как к мебели», — ответила Сьюзан. «Но они же об этом никогда не узнают», — удивилась ее светлость. «Зато мы узнаем», — пояснил Лоб Санг. «В этом все дело». «А, понятно. Мне еще столькому предстоит научиться». Боюсь, в понятии «быть человеком» слишком много нюансов. Значит, ты, молодой человек, сможешь остановить часы? «Пока не знаю, как», — ответил Опсанг. «Но мне... мне кажется, я должен это знать. Во всяком случае, я попробую». «А часовщик должен знать? Он здесь». «Где?» — рявкнула Сьюзан. «Чуть дальше, по коридору», — сказала леди-легион. «Ты принесла его сюда?» Он едва передвигал ноги, серьезно пострадал в драке. «Что?» — насторожился Лопсан. «Как он мог вообще передвигать ноги? Мы находимся вне времени!» Сьюзен собралась с духом. «Он носит свое время с собой, как и ты. Он твой брат. И это было ложью. Но он еще не был готов к правде. Он и колжит, и не был готов, судя по выражению лица». «Близнецы», — сказала госпожа Яг. Она взяла свой бокал, посмотрела на него и поставила на стол. «Родился не один ребенок, а близнецы, мальчишки». Но она посмотрела на Сьюзан взглядом, похожим на термическое копье. «Ты думаешь, ну вот сидит передо мной какая-то карга, сплетница, повитуха», — сказала она. «Думаешь, ну что она может знать?» Сьюзан... Из вежливости решила не лгать. «Часть меня так и подумала», — призналась она. «Отличный ответ! Часть нас может думать что угодно», — хмыкнула госпожа Яг. «Часть меня, например, думает, почему эта надменная соплячка разговаривает со мной, как с пятилетней девчонкой. Но большая часть меня думает, у нее и без меня куча проблем. И повидала она многое из того, что человеку видеть вообще не положено. Напоминаю, часть меня...» А значит, и я. Видеть то, что человеку видеть не положено, именно это и делает нас людьми. В общем, девонька, если у тебя есть мозги, то часть тебя думает, передо мной сидит ведьма, видевшая моего деда много раз, когда сидела у ложи больного, и когда оно вдруг превращалось в смертное ложе. В общем, если она готова плюнуть ему в глаза, когда настанет ее время, то я позволю ей сейчас высказаться. «Ясненько? И пусть все наши части остаются при нас!» Она вдруг подмигнула Сьюзан, как однажды сказал его святейшество артистки «Совершенно с тобой согласна!» — кивнула Сьюзан абсолютно. «Вот и ладушки!» — ответила госпожа Як. Значит, близнецы. Это были первые ее роды, и она не привыкла к человеческому облику, ну, то бишь, нельзя ожидать... Нормального поведения, если ты сама не совсем нормальная. Да и близнецы это немного неправильное слово. Брат, повторил лапсанг часовщик. Да, подтвердил Сьюзан. Но я был найденышем, как и он. Я хочу увидеть его. Не слишком удачная мысль, сказала Сьюзан. Меня не интересует твое мнение. Спасибо. Лапсанг повернулся к леди Легион по этому коридору. Да, но он спит. По-моему, часы слегка расстроили его рассудок. А кроме того, во время драки он получил удар по голове. Он говорит во сне. — Что именно? — Последнее, что он сказал, прежде чем я отправилась искать вас, было «мы совсем близко». — Любое направление подойдет, — ответила ее светлость. Она настороженно переводила взгляд с Лопсанга на Сьюзан и обратно. — Я опять сказала что-то не то? сьюзен закрыла глаза ладонью ну и ну это я сказал пояснил Лопсанг сразу после того как мы поднялись по лестнице он пристально посмотрел на сьюзен близнецы да я где то слышал об этом второй думает то же что и первый сьюзен вздохнула иногда подумала она я веду себя как настоящая трусиха нечто вроде того кивнула она Я хочу увидеть его, даже если он не может видеть меня. Проклятие, — подумала Сьюзан и поспешила вслед за Лапсангом, решительно шагавшим прочь по коридору. А аудитор с обеспокоенным видом последовала за ними. Джереми лежал на кровати, пусть даже она была ничуть не мягче любой другой поверхности в этом лишившемся времени мире. Лапсанг остановился и присмотрелся. Он... — Похож на меня, — пробормотал он. — Да, конечно, — согласилась Сьюзан. — Может, чуть куда щавей. Возможно, другие морщинки на лице. — Жизнь его тоже была другой, — сказала Сьюзен. Как ты узнала о нас? — Обо мне и о нем. — Моего дедушку всегда интересовали подобные вещи, а кое-что выяснила сама, — уклончиво промолвила она. — Почему кто-то нами заинтересовался?